Глава 50. Холли. Спустя 6 недель. Даллас. Штат Техас. Утром в день забега Холли проснулась в постели одна, как во все последние недели. Но впервые с возвращения из Исландии она удивилась, ощутив в себе не столько страх, сколько предвкушение. После завтрака она налила кофе в дорожную кружку, даже не подумав о том, что у Ника такая же кружка и поехала к парковке, месту встречи участников забега. Рассвет только занялся. О восходившем солнце говорил лишь розовый отцвет над силуэтом города. Робин уже была на парковке с какими-то четырьмя волонтерами, Никого из них Холли не узнала. В течение часа прибывали другие волонтеры, группами по двое или трое. Большую часть организационных вопросов взяла на себя Робин. Она суетливо кружила по площадке, пока устанавливали надувную стартовую арку и расставляли на раскладном столе саморазлагающиеся бумажные стаканчики рядом с промышленным охладителем воды. А Холли допила свой кофе, и ей захотелось еще. Но в ближайшую кофейню она не поехала, почувствовала себя обязанной остаться, хотя Робин в ее помощи явно не нуждалась. В какой-то момент... Робин подбежала к ней, потирая руки, как человек, сидящий у костра. «Получается хорошо, правда?» — спросила она с придыханием в голосе. «Получается потрясающе. И футболки тоже. Просто бомба, правда?» «Не то слово». К тому времени, как появились первые участницы забега, две женщины на несколько лет моложе Холли, державшиеся с трепетной неуверенностью, какой обычно демонстрируют люди, — прибывшая на вечеринку слишком рано. Холли уже начала обливаться потом из-за высокой влажности воздуха. Превратив на миг свой телефон в зеркало, она проверила макияж. Все ли на месте? Ничего не потекло? Обычно Холли не красилась перед забегами, но участвовать в этом забеге она не планировала. Какой смысл, если у нее не было шансов на победу? Мэллори подъехала около восьми. Она помахала Холли рукой с другого края парковки, и Холли сразу ощутила облегчение. «Так много народу!» Быстро приобняв подругу, сказала Мэллори и указала на уже разросшуюся толпу вокруг них. Большинство собравшихся сливались в единую массу розовых хлопчатобумажных футболок. Держа в одной руке бумажный стаканчик с кофе, Мэллори подала второй Холли. «Да благословит тебя Бог!» сказала Холли, взяв стаканчик. «Да, должно быть около четырех сотен». «Людей?» — приподняла брови Мэллори. «Это столько человек зарегистрировались для участия в забеге?» «Это столько приветственных пакетов я упаковала. По четыре английских булавки в каждой, если тебе интересно», — бросила на подругу взгляд Холли. Я перебрала больше тысячи этих маленьких чёртовых штучек в четверг вечером. Мэллори фыркнула в свой кофе. Несколько секунд они стояли молча, наблюдая за людьми вокруг. Насколько могла судить Холли, количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Причем многие женщины были с детьми, как будто явились на одномильную прогулку, а не на соревнование по бегу на дистанцию в пять миль. Динамики затрещали еще несколько минут назад, огласив басами ясное безоблачное утро. И было в этих звуках. В купе с запахом разогретого асфальта, что-то такое, что навеяло на Холли меланхолию. Она еще никогда не приезжала посмотреть на групповой забег, в котором не планировала участвовать сама, который не рассчитывала выиграть. Это было все равно, что зайти в дом твоего детства, в котором теперь обитали другие, чужие люди. Подняв мобильник, Холли сняла панорамное видео собравшихся поведя камеру от стола с водой к стартовой линии, где разминались самые заядлые бегуны, совершая короткие пробежки туда-сюда и выполняя упражнения для растяжки мышц. Опустив телефон, Холли прикрыла рукой экран от солнца, но это не помогло. Только что снятое видео было едва различимо. Почти наугад она набила первые слова своей истории для Инстаграма. «Это все для тебя, Алабама». Идею организовать забег в память о Балабаме выдвинула Робин. Это было одно из двух предложений, которые она сделала Холли в «Жемчужине» после ее признания. Второе предложение являлось скорее советом — начать терапию, чтобы покончить с перееданием и полностью восстановиться после травмы. Внутренне Холли восприняла этот совет негативно, как всегда воспринимала любую критику, но она ничего не высказала в лицо Робин а наоборот, отпила глоток воды и пообещала подумать, на самом деле вовсе не намереваясь возвращаться мыслями к этому предложению. Так все и продолжалось, пока Холли не призналась Мэллори что всерьез задумалась над советом Робин. Признаться Мэллори было труднее, чем Робин, потому что Холли действительно волновала, что подумает о ней подруга. Но одним поздним вечером это случилось, в просторной пустой кухне Холли. Мэллори выслушала ее молча, не перебивая, а потом без слов притянула Холли к себе и обняла. И Холли расплакалась. В последние несколько недель она много плакала. «Тебе надо научиться прощать себя», — сказала ей мэллори «Ты должна этому научиться, слышишь? Я хочу видеть свою подругу прежней». На следующей неделе Холли начала терапию. Когда Робин Синклер призвала участников забега готовиться к старту, Холли не узнала ее голос. Он совсем не соответствовал той энергичной, жизнерадостной женщине с розовой резинкой для волос, какой была Робин. Бегуны! разнесся над парковкой ее трубный глаз, деформированный похрипывавшим мегафоном. Объявляется десятиминутная готовность. Начинайте подходить к стартовой линии. Меня зовут, сказала Мэллори. «Пожелай мне удачи». Отсалютовав по-солдатски Холли, она развернулась и позволила людскому потоку понести себя к стартовым загонам. Судя по всему, она снова занялась бегом только ради этого мероприятия, даже невзирая на то, что ей пришлось в определенные дни заводить будильник на пол пятого утра. На другом конце парковки Рубин отдала мегафон одному из волонтеров, не участвовавших в забеге, Спустилась со своего импровизированного подиума, перевернутого вверх дном ящика, в котором ранее привезли десятки розовых спортивных футболок с надписью «Забег памяти Алабамы» и затянула потуже хвост. А потом Холли ее потеряла в толпе. Утренняя жара пахла солнцезащитными кремами и асфальтом, и на Холли накатило волнующее ощущение предвкушения — Как будто подсознание еще не уловило и не усвоило сообщения. Она в этот раз не бежит. Отвернув воротник, Холли пошла против толпы к финишной линии на другом краю парковки. По пути она засняла еще одно видео в надежде передать энергию, бурлившую вокруг нее, а затем опустила мобильник и быстро напечатала: Обожаю такую энергетику. Она напоминает мне об алабаме. На пару секунд Холли задумалась, пытаясь решить, не была ли эта фраза чересчур слащаво-сентиментальной или, хуже того, глупой. Решив, что нет, Холли запостила ее в свои сторис, добавив тег уже на мертвый профиль Алабамы, набравший после путешествия в Исландию свыше миллиона подписчиков. Холли удивила, что родные Алабамы не удалили ее профиль или на худой конец не скрыли его от других пользователей. Возможно, им было приятно читать комментарии под последними постами Алабамы, ставшими теперь своеобразным мемориалом. Но каковы бы ни были причины, модерация ее страницы, похоже, усилилась. Большинство комментариев троллей сохранялись не более двух часов, а потом навсегда исчезали. «Холли!» — она вскинула глаза. В шквале розового хлопка ей потребовалось несколько секунд, чтобы опознать Селесту Рид стоявшую перед ней. Отчасти, видимо, из-за того, что Селеста выглядела сейчас намного лучше, чем в их последнюю встречу на похоронах Алабамы. А еще Селеста подстриглась. Не страшно коротко, но достаточно коротко для того, чтобы ее стрижка оказалась в тренде. И это удивило Холли. Из всех инфлюенсеров, которых она знала, Селеста Рид производила впечатление женщины меньше всего интересовавшейся модой. «Селеста? Привет. Ты тоже здесь?» На миг Холли неловко застыла, а потом все таки шагнула вперед и обняла Селесту. Та, похоже, восприняла это с той же мерой дискомфорта. Селеста была менее тощей, чем типичная девушка-женщина-инфлюенсер. Обнимать ее было, если неприятней, то проще. Ты хотя бы чувствовала, что держишь в руках что-то реальное. «Ты приехала одна?» — спросила Холли, отстранившись, и посмотрела через плечо Селесты, на людей, продолжавших идти мимо них, не оборачиваясь. «Нет, здесь муж и дочка. Они пошли за водой, пока еще есть время до старта. Хотя мы не побежим, просто пройдемся. застенчиво улыбнулась Селеста. «Мы обычно не участвуем в подобных соревнованиях, и мне бы не хотелось, чтобы было перегрелось». Холли кивнула. Ей потребовалось доли секунды, чтобы сообразить, что была это дочь Селесты. По какой-то неведомой причине Холли думала, что ее имя начиналось на А. «Я вам очень признательна за то, что вы проделали такой путь ради участия в нашем забеге». Селеста пожала плечами. «Я не могла его проигнорировать. Понимаете?» Селеста сказала это без грусти, но в ее голосе прозвучала задумчивость и Холли снова вспомнила, почему забег привлек столько внимания. Робин потратила уйму времени на рекламу. Она даже умудрилась каким-то образом подначить Холли к раздаче листовок у входа в фитнес-клуб буквально на прошлой неделе. Но истинной причиной успеха их мероприятия была Алабама. После того, как объявили о том, кому посвящен забег, количество онлайн-заявок на участие в нем увеличилось в разы за одну только ночь. Холли даже задумалась, сколько участников руководствовались искренним интересом, а сколько тем любопытством, что побуждает людей притормаживать на трассе при виде аварии. Как бы то ни было, результат был налицо. Мне бы очень хотелось, чтобы Алабама смогла это увидеть, сказала Селеста. Она больше не смотрела на Холли. Ее взгляд блуждал где-то далеко, глаза сделались стеклянными. Мне бы хотелось, чтобы она увидела всех этих людей, что собрались здесь в ее честь. Может быть, она бы... Не знаю, вздохнула Селеста. Может, поняла бы, что ее жизнь гораздо больше Инстаграма, понимаете? Селеста снова сосредоточила взгляд на Холли, такой напряженный, что Холли не смогла понять, ждала она ответа или нет. Холли понадеялась, что не ждала, потому что у нее не было ответа, по крайней мере, такого. Которой хотелось бы услышать Селесте. Я очень надеюсь, что этот забег поможет кому-нибудь еще, сказала Холли. Возможно, он помешает какой-нибудь другой девушке стать следующей Алабамой. Едва эти слова слетели с ее языка, как Холли о них пожалела. К ее облегчению Селеста вроде бы не обиделась. Она лишь задумчиво кивнула Холли. Несомненно, это такое хорошее дело. Вы действительно можете что-то изменить, понимаете?» Холли улыбнулась, но ничего не сказала. «А я вот подумываю немного изменить свой блог», — добавила Селеста. Она, похоже, не заметила, что Холли промолчала. А, возможно, она уже разговаривала не с ней, а с самой собой. «Наверное, буду уделять меньше внимания моде, а сконцентрируюсь на теме воспитания детей, родительских обязанностях и ответственности». «У моей дочери недавно диагностировали аутизм». Селеста стрельнула глазами на Холли. Та попыталась отреагировать приободряющей улыбкой, но она у нее получилась скорее нейтральной. «В сети очень мало информации для родителей девочек с аутическим спектром», продолжила Селеста. «Вы удивитесь, насколько ее на самом деле мало?» Она, похоже, снова заговорила с собой. У Холли даже создалось впечатление, что Селеста не заметит, если она тихо отойдет в сторону. «Я буду и дальше изучать доступные источники, но думаю, что уже могла бы использовать свою платформу в качестве отправной точки, как источник информации для других мамочек, вроде меня». Над ними захрипел громкоговоритель. До старта пять минут объявил голос, вызвав резкое оживление в толпе. «Ладно сказала Селеста, возвратившись оттуда, куда на время улетала мыслями. «Не смею вас задерживать, вы ведь бежите». Рука Холли непроизвольно потянулась к сухожилию, которая более-менее зажила, но, тем не менее, оставалась удобным оправданием ее неучастия в забеге. Правда была в том, что терапия помогла ей справиться с перееданием, но она так и не возобновила занятия бегом по возвращении из Исландии. И, как ни странно, Это волновало ее меньше, чем она ожидала. Но Холли до сих пор испытывала легкое раздражение, когда кто-то заговаривал на эту тему. «Я сегодня ограничусь лишь прогулкой по дистанции», сказала Холли, приняв мгновенное решение. «Надо же!» — лицо Селесты выдало удивление. «Что же, возможно, мы вас где-нибудь там догоним». «Надеюсь», — ответила Холли скорее из вежливости. Селеста исчезла в толпе, отправившись на поиски мужа и дочки, а Холли повернулась к стартовой линии и задумалась о том, что ей сказала Селеста и ее очевидные печали об Алабаме. Холли поняла, что Селеста имела в виду. Жаль, что Алабама не смогла увидеть забег. Жаль, что она умерла, полагая, будто ее посты и фотографии в Инстаграме могли заместить настоящую жизнь. Не осознавая до конца, что она делает, Холли остановилась. Вокруг люди продолжали стекаться к стартовой линии. Они заметно ускорились, потому что волонтер объявил в мегафон уже двухминутную готовность. Толпа гудела возбуждением, а Холли внезапно ощутила спокойствие. Она закрыла на мгновение глаза, позволила себе насладиться теплом солнца, а потом достала мобильник. Холли всегда была предрасположена принимать импульсивные решения, а потом о них сожалеть. Но это решение... Не было абсолютно спонтанным. Оно казалось Холли окончанием чего-то или, возможно, началом. Началом того, к чему она двигалась уже довольно давно. «Я приняла решение», — напечатала Холли в Инстаграме, не зацикливаясь на словах. Они полились из нее сами. «После сегодняшнего забега я на время откажусь от интернета. Я очень многое поняла за эту поездку и думаю, что следующий мой шаг — Сказать вам до свидания. Холли прикусила губу. Курсор на экране замигал. Волонтер объявил в мегафон, что до старта 60 секунд. Холли почувствовала, что вспотела, хотя виной тому была не жара. Правда в том, что я многое пережила за кулисами своего блога в последнее время и, пожалуй, слишком долго искала опору в социальных сетях. Сделав вдох, Холли продолжила набивать текст. Прежде чем я удалю свой аккаунт, я хочу вам открыться и рассказать обо всем, что со мной происходило.